Когда ударил пулемет, сразу заглушив смолистый треск пожара, Суров был далеко от крепостного вала, ограды. Он в числе последних выбрался из удушливого черного дыма. Целую вечность выбирался и не раз уже готов был поверить, что все, конец. И ничего больше не надо, не хотелось ничего. Только бы не слышать этого стона вокруг и в самом себе, ползущего вниз, стона и воя, рвущегося к спасительному выходу. И вдруг раздавленный с выбитым плечом выброшен под задымленное, но все равно такое просторное широкое небо. Страшный двор лагеря показался свободой и спасением. И тут ударил пулемет. И толпа отхлынула, понесла его куда-то влево к воротам. Пулемет грохотал сбоку справа, но вдруг замолк и точно забежал наперед, от лагерных ворот ударил. Пули мокро, обиженно, без разгона и взвизга хлюпали задерживаемые стеной из человеческих тел. Оставляя под ногами и позади убитых и затоптанных, людская масса хлынула в противоположный конец двора. Теперь пулеметы гремели сзади и слева. И тут же еще один опять встретил бегущих огнем в упор. Бежать было некуда, да и некому уже. Повалились живые среди мертвых, раненых в окрашенный кровью грязный снег. Еще метались, бежали, ползли люди по заваленному телами плацу. Насуров лежал и ждал, когда вздрогнет его туловище, его голова, нога, рука. От удара, как вздрагивают, дёргаются у тех, что рядом и на нём лежат. Стрельба не утихала. Лежала, ему делалось всё теплее от подтёкшей крови. Коленям, рукам было совсем тепло. Руки, лица, лежащих под ним, рядом, На нем были мокро-холодные, а кровь все равно теплая, живая. Он еще удивился, еще подумал об этом. Он потерял ощущение времени, забывал и снова вспоминал, где он и что с ним. К нему приходила мать в белом больничном халате, щупала голову, озабоченно брала руку, а перед этим привычно грела свои руки дыханием и прикладывала к худенькой своей шее. Она всегда так делала, когда с холода входила к больному. А когда в сознание снова возвращался лагерь, трупы вокруг, ярко пылающие, как смолой налетая огромная цитадель, сын пугался, что и она, и она здесь. Спешил расстаться с видением, открывал глаза и смотрел на клубящееся, подсвеченное заревом вечернее небо. Черный дым уносил в небо зловещие, мечущиеся отблески. Еще стреляли из винтовок, иногда потрескивали автоматные очереди. Трассирующие пули втыкались в клубящееся небо и сразу гасли. Удушающий запах горелого мяса забивал нос, рот. Жирно налипал в глотке, тошнотой заполнял пустой желудок. Утром он очнулся, услышал живые голоса, стоны, всхлипывания. Трупы закаменели, и он под ними закоченел на осолодной, как железо, земле. Где-то разговаривали по-немецки, а кто-то, поднявшись, жалобно просил «Переведите нас в первый лагерь». И Суров понял, зачем это говорится. «Будут сейчас добивать, достреливать. Уже машины подгоняют, будут вывозить трупы, а уцелевших добьют. Они уже поднимаются, кто живой. Не все сразу, но когда поняли сами, что их еще много, и догадались, что может быть в том и спасение, что их много, Слишком много подниматься стали и раненые, и тяжело раненые. Вылез из-под убитых и суров, долго не мог разогнуться, встать на ноги. Должен был сначала посидеть на ком-то. Сидел, как на сваленном дереве, и смотрел, а перед ним неоглядные груды тел и кое-где поднимающиеся, пошатывающиеся фигуры в обвислых, рыжих от подпален шинелях. Господи, да сколько же может вынести человек? Он вынес еще и бесконечную дорогу от Бобруйска в сторону Глуши, Слуцка. Живых было, набралось все еще много. Хватило почти на сто километров по тридцать-сорок трупов на каждый километр. Весь город задыхался от трупного угара. Жители провожали колонну уцелевших военнопленных с каким-то новым ужасом в глазах. А немцы охрана, будто застеснявшись. Впервые за все месяцы организовали даже подводы для тех, кто не мог идти сам. За городом подводы протащились не больше пяти километров. Колонна остановили, часть немцев побежала в лес и сразу же стали гнуть березки и ломать, выламывать палки. А других сгоняли, сбрасывали с подвод ослабевших, раненых. Люди старались показать, что могут, что и они смогут идти на своих ногах. Прорывались в колонну, а их отталкивали, швыряли в канавы и стреляли. Длилось это с полчаса. А дальше погнали колонну уже без обоза, но зато в руках у каждого немца была толстая березовая палка. Любят они березу. И на могилках немецких обязательно березовые круглячки и оградки. И тут все выбрали только березовые палки. После, вспоминая страшную Варшавку, асфальтовую дорогу на Слуцк, Суров яснее всего видел не убитых, да Не выбегающие к шоссе деревни, через поле бегущих баб с хлебом и чугунками, детишек, по которым охрана открывала пальбу, а тот момент, когда немец вдруг останавливался, точно решив что-то для себя, бросал на грудь автомат и брал в обе руки свою палку. Люди шли к нему, а он опускал, поднимал и опускал. На голову тяжелую палку, крякая, как лесоруб. А на распаренном лице, в налитых красной слезой глазах, было это вам за пожар, за поджог, за то, что вас так много, и мне надо вот это делать, бить, бить, бить. А ты шел к нему и не мог не идти. Потом было голое поле, огороженное в два ряда проволокой и еще без пулеметных вышек. Охрана ходила снаружи, мерзла и дожидалась, когда наконец вымрут все еще живые две тысячи пленных. Люди к тому глядя в землю, процарапывая мерзлую пахоту и заодно съедая корешки и все, что попадалось. Там и остались они, спрятавшись в норах, могилках от холода и немцев. А сурово кто-то растолкал пенками и поставил на ноги рядом с кем-то еще. Он услышал: «Кто хочет жить?» и еще что то потом их повели он оказался в теплой бане и когда все еще не веря в реальность происходящего стаскивал обрывал с себя сопревшие клочья гимнастерки и уцелевшие ошметки брюк вдруг вспомнил вяло схватился пальцами стал искать здесь здесь она кусок рванья в котором прощупывалась помятая книжечка унес с собой как бы вместо мочалки а потом незаметно сунул в карман своего нового добровольческого кителя. Только тут дошло до него, на что решился и как это называется. Но он знал, знал себя, знал точно, что стрелять в своих не станет. Как знали точно и Белый, и другие сотни, тысячи других. Самое гадостное состояние, когда ты уже ни на что не надеешься, тебя снова поманила судьба. Снова вдохнула в тебя надежда, будто с петли сорвался и дышишь, дышишь, дышишь, но тебя схватили, подняли и снова тянут к удавке, к тянут. Как последний раз было в Печерске, когда вешали командира украинского взвода Куксенко за оскорбление фюрера и Райха матерным разговором с портретом Гитлера-освободителя. Со стенки казармы взирал выпученными глазами на возню сказнимым пострадавший, тот самый освободитель. Смотрел с гордым поворотом головы и плеча, и, пожалуй, неодобрительно, и как бы готовый разгневаться. Повесят еще одного и разойдутся по своим делам. А ему торчит целый день напротив преступника, который все дразнится, язык показывает. Но немцы, если это происходило в Печерске... Вдову устанавливали всегда в этом конце двора, чтобы фюреру хорошо видно было. Процедура отработана в деталях, повторяется как церковная служба. Батальон, выстроившись прямоугольником, замирает, как перед молитвой, а потом немецкий голос и следом переводчика голос. Сообщают, что такой-то есть агент, что он распространял, выражал, хотел, пытался. И вдруг голос самого Дерливангера, как с неба. Фортреттен. Все иностранцы без переводчика знают, усвоили, что это означает шаг вперед. Казнимый, который одиноко стоит, если еще в состоянии стоять, в квадрате шеренг делает шаг по направлению к дожидающейся его вдове. И снова зачитывается приговор опять, прерываемый Дерлевангеровским. Фортреттен марш! Пока не подойдешь так близко, что вдова сможет тебя обхватить за шею. Большой инфантазер этот Дерлевангер. Любит всякие штучки. Даже и для немца небезопасные. Весь батальон знает, что живет у него при нем привезенная еще из Польши. Молоденькая Стася. Говорят, еврейка. А за компанию еще пятерых в подвале держит. Но эти специалисты, незаменимые сапожники... Давно Гром мог грянуть над штурмбанфюрером, не выручат классные сапоги, которыми он одаривает могилевских генералов. Но пока сходит срок. А доносы, наверное, идут. Эта система у них отлажена не хуже, чем боевое снабжение все прочее. На фантазии, на штучке штурмбанфюрер не истощим. Хотя бы эти вот страшные бесконечные борки. Вел он себя последние недели непонятно. Партизаны сожгли на шоссе неподалеку от Борок две машины, перебили ехавших в Кировск бобруйских полицейских. За это выбили, выжгли деревеньки, которые расположены от шоссе дальше, чем Борки, а их не тронули. Сказано было, что это полицейская деревня. гаупштурм фюрера Барчке. Дирли Вангер едва не застрелил за то, что он по собственной инициативе Нахватал в борках молодежи, а когда стали убегать, многих перестрелял. Барчке неделю ходил с синяком и без очков. Хорошенько саданул ему банфюрер рукояткой Вальтера. Под горячую руку охотника, у которого едва не спугнули крупную дичь, угодил старательный Барчке. Похоже, что для Дирли деревня это значило больше, чем другие, которые сжигали, не задумываясь, убивались на лёд, здесь он не спешил. Даже вроде бы растягивал всю процедуру. Долго вокруг да около ходил, обнюхивал, примеривался. Штурмбанфюрер этот не поймешь, нормальный или псих. То совсем не смотрит ни на что, не слышит ничего, стоит или сидит как идол. То вдруг начинает трястись, орать, размахивать длинными руками, даже колени, выпирающие на тонких ногах, как у огромного кузнечика, начинает друг дружку обстукивать. Длинный, тощий и неутомимый, он на самом деле напоминает нескладное и неожиданное в движениях насекомое с пронзительными и недобрыми голубыми глазами. На этот раз он даже речь держал перед офицерами, немцами и иностранцами. Такого еще не бывало. Собрались в офицерской столовой, но все не начинался инструктаж. Дирлевангер сидел за отдельным маленьким столиком, тянул пиво, которое перед ним поставили, и смеялся неожиданно громким смехом. То, что ему рассказывал сидевший за его столиком сердитый с виду толстяк с дубовым листом штандарта фюрера в петлицах, судя по всему, не было ни веселым, ни забавным. Но Дирлевангер нервно вскидывал прямыми плечами и пугающе громко смеялся. Говорили, что гость прямо из Берлина приехал, и что они старые приятели, хотя толстяк на два ранга выше штурмбанфюрера. Потом подозвали штурмфюрера Муравьева, Славу Муравьева, который в батальоне помогает Дерлевангеру командовать иностранцами, и переводчика латыша. Муравьев подошел по всей форме, каблуками щелкает не хуже немцев, но языку ихнему все еще толком не выучился. О чем ты говорили с ним, а латыш-переводчик помогал. Отвечал Муравьев как-то даже неохотно, с лицом спокойным и хмуром. Без подобострасти. Иностранцам нравится, что их командир такой независимый. А потому он для них наш, слава, наш Муравьев, еще одно утешение для дураков. С удовольствием шептались про случай, после которого штурмбанфюрер взял его из ротных в батальонные командиры и повысил до штурмфюрера. Надир Левангера и такое находит. Вдруг нальет зельтерской стакан и поднесет младшему чину. растерявшийся, обрадованный таким уважением, вниманием, дурачок возьмет и выпьет. И бормочет танки, а штурмбанфюрер наливает еще. Кто посмеет отказаться? А хозяин уже пододвинул собственноручно другой сифон. Укатать может одной только улыбочкой своей голубоглазой. А Муравьев сразу нашелся, не принял стакан. И будто бы сказал, русский не немец, а вода не шнапс. Заговорил, начал речь свою Дерливангер сразу. Едва лишь от стула оторвался. Длинное туловище и распрямиться не успело. Тяжелый рыжий переводчик еле поспевал, испуганно подхватывал, выкрикивал фразу штурмбанфюрера. «Я еду в Берлин. она знают. Получим тяжелое вооружение. В каждой роте будет тяжелый взвод». Эти борки будут учебы и экзамену. Радость, участие в исторических акциях. Наш опыт бесценен. Что значит, какие-то инструкции? Ткнул пальцем в небо, но без всякого уважения. Мы разведка, дальняя разведка. Думают? Посмотрел на потолок. Что главное, на фронте. Вражеских солдат в России осталось на один хороший удар. А врагов все еще десятки миллионов. Мы первые солдаты главных сражений и будущих. Ваши дети будут говорить, мой отец прокладывал путь. — О, инструкция! — презрительно махнул рукой куда-то вдаль. — Их списывают с наших отчетов. Завтра в Борках мы покажем, что умеем, и сами увидим, чему научились. Берлин ждет!